Ползком под бурелом, под завалами сучьев, колючек, Длинным скачком через седой, мохом обросшей, Метелями поваленной сухостой, ползком и скачком, гибкой и длинно,